В воскресенье день просветимся, людье, Пасха Господня, Пасха от смерти, Бог жизни, И от земли к небеси Христос Бог нас приведет, Победную, поющие воскресенье день просветимся люди, Поста Господня, Поста от смерти, Бог жизни, И Он земли, к небеси, Христос Бог нас приведет Победную, боюсь, Я Христос воскрес из мертвых, Почистим чувства и узрем, Непреступным светом, Воскресения Христа, блистающаяся, И радуйтесь, рекуща, Ясно да услышим, Победную что Христос воскресе из мертвых! Небеса убуду стойну да веселяться, Земля же да радуется, Да празднует же мир, видимый же весь и невидимый. Христос во веселее вечное. Пресвятая Богородица, спаси нас. Умерщвление предел сломило, и вечную жизнь, Рошая Христа. Из гроба воссия в шагу днись, непорочная, И мир просвети в шагу. Пресвятая Богу, Родице, спаси нас! возле в шагу, видевшись, Сына Твоего и Бога, Радуйся, Сол, апостол Богу, Благодатная, чистая. И еже радуйся впервые, Якою сет радості вина посприяла єси Богоматі Всенепорочна я. Анна стасе о сими радам принтомнаї Пасхакию Пасха егда teos i magdieniec Isos, que te sentes nimas e zo in v hrobe žil on